Глава 57. Белая. Вокруг нее все белое, как в тумане. Тело было тяжелым. Если она в раю, то разве не должна быть легкой, как перышко? Глава болела. Она не ориентировалась по времени. Она вспоминала Леонара в военной форме. Собственные девичьи руки на животе, которые все рос и рос. Вспоминала, какая боль была и в теле, и в душе, когда у нее отобрали дочь. Вспоминала своего мужа, необыкновенного человека, который вытащил ее из пропасти, куда они провалились. Их путешествия, их планы, их уютные вечера друг с другом. Вспоминала Алекса, этого милого мальчика, сильно рисковавшего, чтобы ее проводить. Глорию Гейнер, Бернара де ла Вильядьера и какого-то цыпленка. Некая женщина вдруг оказалась в поле ее зрения. Может, это ангел? Она была молодая и красивая лет 70. Глаза у нее были красными и опухли от слез. Почему? Что ей было нужно от Максин? Все у нее перед глазами расплывалось. Веки отяжелели, и она предпочла их прикрыть. Но что-то не давало ей покоя. Она знала, что должна куда-то поехать. Но куда? У нее была назначена встреча. Но с кем? Она переживала и боялась. Чего? если бы она знала, что ее пугает. загробный мир ее притягивал. Так легко было поддаться этому искушению, дать свече погаснуть. В любом случае воска почти уже не было, и фитиль сгорел. Хватило бы легчайшего дуновения ветра. И тем не менее она сопротивлялась, сама не зная почему. Ее подтачивала какая-то болезнь. В этой трезвой мысли было что-то утешительное — Она осознавала, что должна умереть, так зачем бороться? В ее сознании всплыла картинка. Муж в инвалидном кресле смотрит пустым взглядом никуда. Самый сильный человек из всех, кого она знала, в таком жалком состоянии. Он уже был не тем мужчиной, которым она восхищалась, но она по-прежнему его любила. Любить тень человека — это все равно любить его. Картинка исчезла, и она ознала, даже не касаясь щек, что по ее лицу текут слезы. Она вспомнила свой переезд в дом престарелых. Это было ощущение апокалипсиса. Конца света. Конца света для нее. Поначалу она решила умереть и отказывалась есть. Теперь и она смотрела в никуда через окно комнаты. А потом встретила Марти товарища по проделкам, благодаря которому к ней потихоньку вернулось желание жить. История Марти была до слез банальна. Он был, что называется, любящим отцом. Занимался воспитанием сына, играл с ним в футбол, помогал делать уроки. Потом взял кредит, чтобы оплатить его учебу, выступил поручителем при покупке его первой квартиры. А потом тишина. Такова жизнь. Она идет дальше и разлучает тех, кто любит, но не берегут друг друга. Работа, семья, дети. Время от времени дедули приводят внуков. Это позволяет хоть как-то дышать. Но внуки растут, и им надоедает слушать дедушкины анекдоты. А дедушка падает в души. И его отправляет в дом престарелых. Максин с Марти вели себя как школьники. Разыгрывали других стариков и дурифе. Их проделки были безобидными, но служили тем глотком воздуха, который не позволял им задохнуться. Двое приятелей, двое сокамерников, двое революционеров, два нестареющих духом, но немощных телом человека. Улыбнувшись при мысли о Марте, она ощутила на губах соленый вкус слез. Ей хотелось их вытереть, но у нее не получалось. Тело больше не слушалось. Ее мозг был центром управления полетом без командира корабля. Есть ли кто-то из пилотов в самолете? Поздно. Слишком поздно. Для чего? Ощущение тревоги сковало ей грудь и не давало дышать. Она смутно почувствовала, как ей накладывают на лицо кислородную маску. Дышать стало легче. Но камень по-прежнему давил на грудь. Неприятные мурашки бегали по всему телу. Голова готова была разлететься на куски. Настало время погасить свет. Ее ждала полная темнота.